Алена целый день провела одна. Делать ничего не хотелось, вставать с кровати было лень. Слишком много навалилось за последнее время. И расставание с любимым, и заболевания не вызывали особого веселья. Встать с постели все-таки пришлось. Никто не отменял утреннего мациона. Пока заваривалась овсяная каша из пакетика, Алена привела себя в порядок. Следить за собой надо, а то через пару дней можно превратиться в страшилу. Лёгкий завтрак придал минутную бодрость. Впрочем, всё улетучилось через мгновение. Навалилась полная апатия. Даже градусник, шепнувший, что температура пошла на убыль не вызвал никакой радости и облегчения. Корить себя за проступки другого человека абсолютно не имело никакого смысла. То, что он совершил, не укладывается в её голове. За всю свою жизнь Алене встречались различные парни. Она не была ханджой, но и бросаться под каждого встречного не собиралась. Чтобы начать какие-то серьёзные отношения, всегда нужно время. Это не первая влюблённость, когда не замечаешь ничего вокруг. Когда гормоны поднимают в молодом хрупком теле такую бурю, что сметает всё на своём пути. Не остаётся ничего, что могло бы предотвратить и остановить эти чувства. Все люди проходят через такое. Кто-то раньше, кто-то позже. Никто от этого Не застрахован. Эти отношения казались самыми правильными. Как же она ошибалась? К горлу подкатил комок. Сил сдерживаться больше не было, и Алена зарыдала. Навзрыд. С потоком слез. Она ревела в подушку, чтобы соседи не услышали. Еще ей не хватало объяснять им, кто она такая. Через полчаса запас слез полностью иссяк. Алена только хлюпала носом и с ужасом представляла, как сейчас выглядит. От такого всплеска эмоций накатила усталость, и она заснула. Сон был тревожный. Она опять стояла на берегу океана, только на этот раз он был неспокоен. Небо заволокло тучами, волны силы накатывали на берег, а вдалеке слышались раскаты грома. Обхватив себя руками, Алена пошла вдоль берега. На ней в этот раз было белое платье, и полы его хлопали на ветру. А ветер все усиливался. Приходилось уже пригибать голову и прикрывать лицо от тучи песка. Ветер постоянно пытался швырнуть его именно в глаза. Вдруг невдалеке она заметила какое-то движение. Как будто рядом с лесом ореет флаг. Ветер ударил с новой силой. Ему не хотелось подпускать Алену к этому месту, где знамя билось на ветру. Собрав остатки силы волю в кулак, Алена ринулась вперед. Ей не хватило чуть-чуть, чтобы подойти поближе. Сон перевернулся, вдруг с ног на голову. Земля и небо резко стали менять свое место. Все вокруг закружилось и вдруг пошло разноцветными пятнами. Алена резко вскочила с кровати и еле успела добежать до туалета. Выплеснулись не только эмоции, но и содержимое желудка. Она посмотрела на себя в зеркало. Перед ней стояла девушка с красными опухшими от слез глазами. Печальнее зрелище Алена не наблюдала очень давно. С таким же внешним видом она провожала свою первую любовь. Слез больше не было, а судя по последнему происшествию, в организме не осталось и воды. Заварив себе крепкий чай, Алена с ногами забралась в кресло и предалась горьким воспоминаниям. Все эти дни именно они требовали к себе пристального внимания. Надо было сразу обсудить все с Машей. Нельзя было столько держать в себе. Вот и прорвало дамбу. Потоком снесло все барьеры, которые она сама внутри себя воздвигла. Стихия била без жалости, не оставляя ни малейшего шанса на то, что крепость будет стоять вечно. Она еще пару раз всхлипнула и успокоилась. На место жалости к себе пришло успокоение и принятие всего случившегося. Это придало новые силы, и Алена расслабилась. Крепкий чай взбодрил, а внутри разлилось мягкое тепло. Так она просидела около двух часов. Это время помогло ей собраться с мыслями и принять всю возникшую ситуацию. К тому же она себя стала чувствовать гораздо легче. Градусник подтвердил, что температура спала и пришла в норму. Болезнь отступила вместе с душевными страданиями. Завтра еще один выходной. Надо провести его с пользой. А сейчас позвонить Маше и попросить не приезжать хотелось провести этот вечер в одиночестве похозяйничать по дому навести порядок в холодильнике и заняться готовкой. алена решила приготовить куриный бульон и пожарить блинов странное сочетание но очень захотелось одного и второго заготовкой незаметно наступил вечер алена вспомнила что собиралась созвониться с машей и отговорить ее от приезда к ней сегодня упрашивать пришлось долго. Она никак не соглашалась, но, услышав в ее голосе твердые нотки, поняла, что подруга в полном порядке и согласилась. Они договорились провести вместе вечер следующего дня. А если Алене совсем станет лучше, то, может быть, и посплетничать за бокалом вина. Остаток дня прошел мирно и спокойно. Когда начали сгущаться первые сумерки, Алена включила на музыкальном центре радио, нашла легкий джаз Закуталась снова в плед и с неизменной кружкой чая предалась блаженству. Все-таки не так много иногда надо для счастья. Тепло, которое тебя окружает, поддержка друзей. Еще бы зверушку завести, а то рыбки, конечно, красивые, но, во-первых, не Алены, а, во-вторых, скучные. Надо будет спросить у Маши, разрешит ли хозяин завести хомячка или кошку.